Два и три четверти. Давайте, кстати, зажмуримся на пару мгновений. Насладимся всеведением. Миша, не который тогда в прямом эфире, а который за опустошенным столиком в Швеции, не помнил из этой сцены почти ничего. Даже судьбоносный комплимент выветрился изо всех видов памяти. Осталось только порозовевшее лицо на размытом фоне, подклеенном из другого кафе, и «Шапито внутри». «Шапито внутри» соответствовало квалитативным состояниям из названия диссертации. Вера наверняка разъяснила ему и онтологический статус, и наверняка показала на пальцах, почему онтологический статус внутреннего «Шапито» 25 веков бередит умы за отвесными лбами. Она здорово все объясняла, он часто понимал с первого раза, но это он тоже забыл. Подвернулась другая загадка. Миша сгреб одну из перчаток обратно в карман, встал, застолбил свое кресло пакетом с покупками. Нашарил в брюках пятикроновую монету. Вспомнил, что официантка унесла кружку. Добавку за пять крон без кружки не дают. Миша посмотрел на шкафчик, в который суют подносы с грязной посудой. Оттуда, что ли, кружку взять? Да что за фигня? Ну чего ты жмотишься? Куда тебе деньги? Теперь-то? Куда? Он выпустил монету из пальцев, вытащил пальцы из кармана, спустился на первый этаж. Пока сходил по спиральной лестнице, в голове крутилось воспоминание, сочное и процентов на тридцать ложное «Декабрь народищего». Вера наклоняется к нему через угол стола. Он неуклюже гладит ее по виску средними фалангами скрюченных пальцев, их самый первый поцелуй. Внутренности ноют, потому что до последнего поцелуя всего 49 дней. Мелодраматическим задним умом он всегда знал, что вера исчезнет. Не представлял только что буквально. В середине мая, когда развалилась версия номер один, пришлось по-честному допустить все остальные. Через три дня после пробежки от Баскова до Восьмой Советской он приехал в ту самую чашку на Кирочной, забил на английский оттуда, сел в углу за тот самый столик, первым делом вырвал из блокнота все исписанные страницы, не перечитывая. На этот раз он начал с перечисления фактов. Факты распадались на две основные категории. Первая, что было, и вторая, чего так и не было. Вторая категория стала для Миши откровением. Он уже озаглавил первую страницу словом «факты», уже подчеркнул это слово двумя решительными линиями, он даже залез на вторую страницу, расставляя по пунктам все, что вы читали выше про комнату Народищева, и тут вспомнил, что существует милиция. Вспомнив, минуты две-три смотрел на дорожное движение в кусочки окна. Глаза ничего не видели, хотя почти не моргали. «И-ди-от», — прошептал он, наконец, не шевеля губами. Затем перелистнул пару страниц и написал «не факты». Подумал, что в философии для такого наверняка есть умное название, и вера его наверняка знает. «Знает? Знала?» Он вывел черную единицу с петелькой на макушке, закрыл ее круглой скобкой. Пункт номер один. На меня не вышла милиция. Вскоре стало ясно, что это единственный не факт, зависящий от посторонних сил. Остальное не произошло по его собственной милости. Второе. Больше не заходил в комнату. Замок тот же. Третье. Не искал Виталика. Удельная, минут десять от метро на Энгельса. Вишневый, Опель или просто записку в ящик. Четвертое. Не спрашивал соседей. Дядю Геру. Пятое. Не связался с Милой. Бизнес-центр на Малоухтинском у моста, немецкая компания. Бытовая техника, посуда. Шестое. Не связался с Вереной матерью. Кукушкина Татьяна Тамара город Бежецк Тверской области учительница химии и биологии школы Гумилева седьмое не связался с Бельским СПбГУ философский факультет зав кафедрой чего-то мудрённого. у пунктов со второго по седьмой было что-то общее помимо бездеятельности что-то выпуклое угрожающее Несколько секунд Миша не мог сообразить, что именно. Потом дошло. Пункты со второго по седьмой оставались не фактами ради того, чтобы фактом ни в коем случае не стал пункт первый. На меня не вышла милиция. Подсознание про милицию не забывало ни на секунду. А Вера еще доказывала ему, что нет никакого подсознания. Как же это его нет, если вот оно? Или... Вера не это доказывала. Он же в тот раз через жопу все слушал. Водил носом по ее ключицам, в плечо целовал. Наверняка подсознание как бы есть, но с подвохом. Не подсознание в обыденном смысле, а смешение понятий каких-нибудь. Только вылетело из головы, что там конкретно с чем смешано. Выпало из сознания, которое не сознание, Прямо в подсознание, которое не подсознание. Любомудрие елки зеленые. Профессор Бельский пускай этим заморачивается. Ты про милицию думай, про милицию. Ну, предположим, случилось криминальное. Или случилось страшное, самое страшное. И неизвестно как. Без милиции не обошлось при любом раскладе. Вера бы сказала, не обошлось же, да? Ну, здравый смысл подсказывает. Вера бы сказала, спроси здравый смысл и подумай наоборот. Это у нее было первое правило выхода из философского тупика. И что тут можно подумать наоборот? Что не было милиции? То есть Вера Кукушкина испарилась в один прекрасный день и всем-всем-всем по боку. Хозяину Виталику, соседу дяди Гере, подруге Миле, маме-учительнице, профессору Бельскому с его заумной кафедрой. Дамочки в навороченных квартирах остались без массажа и без объяснений, но им тоже фиолетово, так что ли? Хорошо. Второе правило — спроси по-другому. Миша перевернул еще две страницы в блокноте и занес ручку над бумагой. Была ли милиция? Дремлет ли милиция? Чешется ли милиция? Осталась ли милиция в стороне? Ведется ли следствие по делу о гибели Кукушкиной Веры? ручка выскользнула из пальцев на чистую страницу, скатилась на столик. Нет, это не по-другому. Это слова другие просто. Было еще третье правило. Спроси про другое. Применялось в безнадежных случаях. Есть в наследии Сократа такие слова, на которые только в глубоком пике, да и то не всегда, Получает права философ, не желающий гнить в тупике. Надо же, запомнил. Там еще дальше было, но хер с ним. Про другое он спросить все равно не может. Ему надо про это. Все другое в наблюдаемой вселенной или ясно уже, или параллельно. потому что в жизни рядового, обыкновенного Миши случается ровно одно событие, которое потом бередит ум до самой болезни Альцгеймера. Любовь непредусмотренная, неудобная, краткосрочная, прерванная. Одна единственная штука. Все остальное в жизни так. Соединительная ткань. Проходные эпизоды. Описание природы. в Тургеневском романе.